«В таком случае, — говорят они, — вы, наверное, знаете, далеко ли до Бойберека?» «До Бойберека, — отвечаю, — недалеко, несколько верст, то есть верст пять, шесть или семь, а может, и все восемь». «Восемь верст?» — вскричали женщины в один голос, изломив руки, чуть не расплакались. «Помилуйте, что вы говорите, понимаете ли вы, что говорите?»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 Дождь хлещет в лицо, руки коченеют, Есть хочется до полусмерти, А тут, друг, трах, ось лопнула. «Болтаете вы что-то непутевое», — говорят они. «Вы не в своем уме, право. Что вы нам рассказываете басни, Сказки из «Тысячи и одной ночи»? Мы уже не в силах на ногах держаться. За весь день...» Кроме стакана кофе с плюшкой у нас маковые росинки во рту не было, а вы нам всякие истории рассказываете. Ну, это другое дело, отвечаю. Плохи, пляски да шутки, когда пусто в желудке. Что такое голод, я знаю хорошо, можете мне не рассказывать. Возможно, что кофе с плюшками я в глаза не видал вот уже лет.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 Но сатана, будь он не ладен как назло не унимается, Слышу запах кофе, чувствую вкус сдобной булки, Свежей, хрустящей, объедение. Знаете, что рептевье обращаются ко мне женщины? Чем здесь стоять, не лучше ли нам забраться к вам в телегу, А вы бы потрудились отвезти нас домой в бойберег? Что вы на это скажете? Отте здравствуй, говорю я. Я из Бойберека еду, а вам надо в Бойберек. Как же это выйдет? Ну и что же, отвечают они? Не знаете, что делать? Человек, да еще ученый, находит выход. Поворачивает оглобли и едет обратно. Не беспокойтесь, рептевьи, будьте уверены. Если вы нас благополучно доставите домой, то дай нам Бог столько прохворать, сколько вы на этом деле потеряете. Говорят они со мной чего-то на тарабарском языке, — подумал я. Все какими-то обиняками. И приходят на ум мертвецы, ведьмы, шуты, нечистая сила — Дурень набитый, думаю, чего ты стоишь, как пень? Полезай на облучок, пугни конягу кнутом и пошел, куда глаза глядят. Но как на грех? У меня против воли срывается, полезайте в телегу.